Нова 120. То, что нас спасло. Второй день закончился. Когда мы готовили булочки на следующий день, почувствовали присутствие приближающихся к нам нескольких человек. Но ни Фран, ни я не насторожились. Мастер ЭГ ага, вернулся. Вот только кто это с ним? Похоже, что у Руси кого-то ведёт. Четвера, сконцентрируешь на чувстве присутствия. Я понял. Это Колберт и три наших продавщицы. Но почему они пришли в такое время? Да ещё и с Руси. Ммм, сейчас открою. Как я и ожидал, в дом зашли четыре наших работника. Вот только Кулберт, опираясь на плечо Джудис, влащил ногу. Похожая его левая нога ранена. Обвязанная, чтобы остановить кровь, повязка была окрашена в ярко-красный. Эй, что случилось? Он ранен. Мне стыдно, и я потерпел неудачу. Его ранили, когда он защищал нас. Если бы он сражался сам, то точно победил бы. Он проиграл так, как мы мешали. Полберт сильный. Он владеет силой ранга Би как по статусу, так и по способностям. То, что он защищал трех девушек, не повлияло бы на его способность сражаться настолько сильно. Мы не смогли вылечить его сильными, что были при себе. Сначала его нога была разорвана. Похоже, рана была значительно хуже. Нас у Руси Чан спас. Хоть и было очень опасно, у Руси прибежал и отбился. Он глядел, как будто он атакует с тени, словно ассасин. Он был очень крут. Понятно. Вот почему они вместе вернулись. А на начало на лечуранна великастления. О, рана затянулась на глазах. Ничего себе, восстанавливающая магия такого уровня девочка с магическим мечом пугает. Ты что, укрепляешь моё чувство поражения? Мы рассадили всех на стульях и начали расспрашивать. Что случилось? Мы пошли в таверну после того, как разделились с Фран в кулинарной гильдии. Мы всё время живём в этой таверне. А я собирался проводить их и пойти домой. В пути он преградил дорогу Громила больше двух метров роста, и он не прошел мимо, а выкрикнул, когда понял, кто перед ним стоит. Абсолютно очевидно, что он искал нас. «Поверенно!» <связано> Он уточнял предавцы ли мы из лавки «Черный хвост». И не успели мы сказать «да» или «нет», как он атаковал. «Мы аж оцепенели от ужаса». «Значит, враг знает их лица, и даже таверну, в которой они остановились». Поэтому смог устроить засаду. А, Вониликтон. Да, ведь он назвался. Ого. Одержил его он Зилстрат. И я думал, половина истории о нём враньё до сегодняшнего дня. Наверное, на самом деле всё ещё хуже, чем говорят слухи. Кто это? Э, девочка с магическим мечом не в курсе? А. Похоже, он знаменит. Все очень удивились, что Фран про него не знает. Ого, что ж, давайте тогда расскажем. Леди кратко объяснила. В буйстве битвы, не отличая союзника от врага, он атакует всех подряд. И в стране, что его нанимало, за его голову назначена награда. Вероятно, он очень опасен. У него раньше был ранг Си, но, похоже, наделено значительно сильнее. Леди и остальные тоже думали, что это привлечение. Но это оказалось правдой. Уроси нас спас. Гигант не смог отреагировать на внезапную атаку Темного Волка и обижал с огромным ранением. Уроси, молодец! Но Врак смог обежать после внезапной атаки. Хоть Русси и счастлив, что его похвалили, он был несколько расстроен. И Джудис неспокойная. Ничего странного, что он напуган после такого. Наверное, скажет, что не хочет больше работать на нас. Но оказалось, переживал я зря. Наши работники наоборот загорелись энтузиазмом и сказали, что хотят продолжать. Наверное, дело в гордости искателя. И боевой дух Колберта тоже внезапно сильно вырос. Сказал, что в следующий раз вернёт должок. Стась, тогда завтра рассчитываю на вас. «Ага, положись. Постараемся». «В следующий раз я покажу это громиле, где раки зимуют!» После этого мы показали Колберту и остальным нашу таверну. «Здесь и охрана есть. Должно быть безопасно. Если бы не нашлось комнаты, мы предложили им своё. Но когда персонал понял, что Колберт с нами, им сразу же подготовили своё. «Девочка с магическим мечом, что ты собираешься делать?» «А? До завтрашнего утра вернусь». «Подожди, ты собралась убить его?» Нет, я просто решила пойти в другое место. А, ну ладно. Ходить одной опасно. Я не одна. Со мной Руссия. Понятно. Если вовремя не явишься, проиграешь конкурс. Так что обязательно приди до завтрашнего утра. Ам, um, хорошо. И мы пошли в рядовый ресторан. Нужно получить информацию от Уруссия. Ам? Uh -huh. Уруссия трясся передними лапами, гавкала по какой-то причине. Но Фран совсем не могла понять почему. Похоже, он пытался нам передать, что необходимо как можно быстрее все узнать. У меня есть одна вещь, которую я хочу испробовать. И я объяснил свою идею Руссия. Ну, получится? Что ж, прошу. М? Не получилось. Темная магия восьмого уровня «Обман разума» позволяет передавать представленную заклинателем картину напрямую в разум цели. В отличие от иллюзии, так как эта магия обманывает мозг, подмену сложно заметить. А если передавать не придуманное, а настоящее воспоминание — Не говорящий Русь и так сможет передать нам увиденное. Но у меня вообще нет мозга, так что эта магия не действует на меня. Теперь попробуй на Фран. Иди сюда. А, um, пришло. Теперь всё ясно. Старый сын Феодола защищник. Похоже, успех. Теперь и Русе легче будет понять. Франа объяснила всё, что увидела. Что ж, это получается за всем стоит Старый сын Феодола, да? Значит, мы спасли Бароборос, сами того не зная. Он удивительно Из-за этого они и взялись за нас. И все-таки все на нас навалились. Второй сын Феодала Брук. Алхимик Зерась, таинственный старик Линфорд, одержимый Вуэн Зильстрит. И вдобавок третий сын Феодала Вейнт. Наши враги хорошо все спланировали, и уже приступили к выполнению этого плана. Времени осталось немного. Придется нам просить помощи. Не знаю, правда, получится ли. Идем в усадьбу Феодала. Хм...